говорит Степан Акерт, столица Нагорно-карабахской республики. Начинаем программу Голос Степана Акерта. Наш контактный телефон 942869. Сегодня понедельник, 11 января. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Азербайджанская армия продолжает нарушать режим прекращения огня. Материалы из Аскеранского и Кашатахского районов столичный университет Месрок-Маштоц поставил новогодний спектакль. Итак, подробности новостного блока. Вечером 9 января около 21 часа 30 минут на опорном пункте одной из воинских частей армии обороны НКР на восточном направлении линии соприкосновения от выстрела противника смертельное ранение получил военнослужащий армии обороны Арамаис Восканян 1996 года рождения. Как сообщили в пресс-службе армии обороны, с целью выяснения обстоятельств проводится следствие. Минобороны НКР разделяет горе чутраты, выражая соболезнования членам семьи, родным и близким Восканяна. Президент НКР Бакуса Саакян подписал указ, согласно которому рядовой Энской воинской части армии обороны НКР Арамаис Восканян посмертно награжден медалью за боевые заслуги за мужество, проявленное при защите государственной границы НКР. На линии соприкосновения карабахских азербайджанских вооруженных сил в период с 3 по 9 января, согласно оперативным данным армии обороны НКР, со стороны вооруженных сил Азербайджана было зафиксировано порядка четырех тысяч выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. Согласно информации, передовые подразделения армии обороны НКР в основном воздерживались от ответа на провокационные действия противника и продолжали уверенность нанести боевое дежурство. Минобороны НКР сообщает о торжественном мероприятии, состоявшемся в центральном сборном пункте по случаю приема первой группы призывников 2016 года. Поздравить новобранцев пришли высокопоставленные офицеры во главе с министром обороны НКР, командующим армией обороны Республики, генерал-лейтенантом Левоном Нацаканяном, а также ветераны Карабахской войны, представители армянской апостольской церкви и общественных организаций. Командующий армией обороны НКР поздравил новобранцев в связи с их вступлением в ряды вооруженных сил, дал им необходимые указания для организации надлежащей и эффективной службы. В результате проведенной жеребьевки в конце торжественного собрания новобранцы выбрали место предстоящей службы. Стабильная внутриполитическая ситуация и радикальная налоговая реформа повысила привлекательность НКР для иностранных инвесторов. Об этом заявил министр экономики Республики Андроник Хачатрян. По его словам, в среднем объем привлеченных вложений составляет около 10% от общего объема инвестиций. Зарегистрировано более 160 предприятий с иностранным участием. В качестве отдельных отраслей и приложений иностранного капитала можно выделить промышленность и сферу коммуникаций. Причем, если на начальном этапе становления экономики иностранные инвесторы входили на рынок в качестве учредителей новых компаний, то в последнее время прослеживается тенденция создания все большего числа совместных предприятий. Иностранные инвестиции привлекаются в процессе расширения уже действующих местных фирм, отметил министр экономики НКР Андроник Хачатрян. Село Нурадюх расположено в 20 минутах езды от столицы Арцаха и является самым крупным в Аскеранском районе. В 60-е годы нурадюхцы спустились, образно говоря, с гор и обосновались в низменной местности, построив поселок городского типа. Руководит нурадюхской общиной с 2009 года Эдик Мардян. На сегодняшний день, согласно данным последней переписи, в Нурадюхе проживает 1549 человек. В селе 352 хозяйство. В основном нурагюхцы работают за пределами села. В поселке Иванян, Аскеряне в Степанакерте. Служат в армии обороны. Кроме того, у каждого свой участок земельный. Почти у всех есть парники. Выращивают в зимний период зелень, а в другие сезоны помидоры, огурцы, перец. В селе есть школа, дом культуры, медпункт. К сожалению, до сих пор у нас нет детского сада. Дошкольников около 30. К нашей радости, Всеармянский фонд «Армения» уже подготовил проект документы по строительству детсада. Кстати, благодаря фонду «Армения» в селе «Круглосуточная вода» молодежь свой досуг проводит в клубе. Правда, не очень активно. А для пенсионеров мы выделили комнату у нас здесь, где они играют в шашки домино. Активно ведется работа по благоустройству внутрисельских дорог. Работу проводит компания «Арцахдор». Село газофтировано еще с советских времен. Есть интернет. Через каждый час микроавтобусы едут в Степанакерт. Одним словом, в нашем селе нормальная жизнь. От времени не остаем. 33 нурадюхца отдали в Варцовской войне своей жизни за родину. Во дворе муниципалитета стоит памятник родник. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 2015 год для жителей Кашатакского района республики в сельскохозяйственном плане был благоприятным, в отличие от двух предыдущих. Был получен высокий урожай зерновых культур, сообщил заместитель руководителя райадминистрации Артуш Махитаря. Это способствовало улучшению социального положения жителей. Было засеяно около 15 тысяч гектаров зерновых. Средняя урожайность гектара составила 28 центнеров. С каждым годом увеличиваются и площади овощных культур а также закладываются новые сады. В основном это сады граната, а также различные фруктовые и цитрусовые. Закладка сада – это не просто выполнение работ, а меняется психология человека. Это вера в будущее, в ожидании урожая как для себя, так и для своих детей. <конкеры> Помимо сферы сельского хозяйства в районе ведутся строительные работы. С каждым годом развивается и расширяется программа по выделению жителям строительного материала и они своими силами благоустраивают свои дома. Развивая это направление, заместитель руководителя райадминистрации считает, что в течение двух-трех лет в районе больше не будет квартирного вопроса. <говорит> За последние годы в Кашатакском районе также активно решаются вопросы строительства и ремонта школьных зданий и дошкольных учреждений, как на государственные, так и на благотворительные средства. Действующая при Степанакерском университете Мисс Робмаштоц арт-студия «Бродячая собака» представила Карабахскому столичному зрителю новогодний музыкально-поэтический спектакль «Дед Мороз приходит в полночь» и «Дважды». Автором идеи, сценаристом и режиссером является Жанна Крикорова, проректор университета Мисс Робмаштоц по работе со студентами, она же художественный руководитель арт-студии «Бродячая собака». Представление было сыграно с большим азартом и артистизмом студентов вузов в зале Степанакерского культурного центра имени Шарля Азнавура. И о погоде во вторник, 12 января, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут ночью минус 1 плюс 3, днем 8-12 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу Голос Степана Керта. В студии был Сиран Карапетян. До свидания.